Толемей посмотрел на Таис, внимательно ее слушая. «Ты говоришь то же, что новые философы, недавно явившиеся в Мусеи. Они называют себя стойками. Знаю о них. Они пытаются найти новую нравственность, исходящую из равенства людей. Счастье им. Счастья не будет». На Западе крепнет римское государство, готовое весь мир низвести до рабского состояния. Почему-то они особенно ненавидят евреев. Римляне подражают эллинам в искусствах, но в своем существе они злобные, надеются лишь на военную силу и очень жестоки к детям, женщинам и животным. Вместо театров у них громадные цирки, где убивают животных и друг друга на потеху ревущей толпе. «Они мастера приносить кровавые жертвы?» — спросила Таис. «Да. Откуда ты знаешь?» «Я знаю пророчество. Страны, где люди приносят кровавые жертвы, уподобляя своих богов хищным зверям, Элладу, Рим, Карфаген, ждет скорая гибель, разрушение всего созданного и полное исчезновение этих народов». «Надо рассказать об этом моим философам. Хочешь, поговори с ними в музее?» «Нет, у меня мало времени. Я хочу повидаться с Леонтиском. Он в плаванию у берегов Либии, но еще вчера, угадав твое желание, я послал быстроходный корабль». «Преимущество быть царским сыном. Благодарю тебя еще раз за то, что ты решил сделать из него простого моряка а не наследника, наместника или другого владыку. Он похож на меня и не подходит для этой роли. Ты передала ему критскую кровь, безраздельной любви к морю. А что ты хочешь для Эринион? Пусть воспитывается у Пентанассы, моей подруги из древнего рода, чьи имена высечены кипрскими письменами на памятниках острова. Я хочу сделать из нее хорошую жену. У нее есть твой здравый смысл, осторожность в делах и, кажется мне, дальновидность. Раздел империи Александра и выбор Египта до сих пор служат мне образцом твоей государственной мудрости. Я выбрал Египет еще по одному соображению. Здесь я царь среди чужих мне народов, и создаю новое государство по своему усмотрению, выбирая наиболее подходящих для власти людей. Во время бедствий всегда будут мне защитой те, чье благоденствие связано с моим царствованием. Не повторятся кромешная зависть, клевета, драки и соперничество сильных, но невежественных людей из древних родов, которые не позволили Элладе расцвести, как она могла бы, имея такой великий народ». Ее лучшие люди всегда подвергались клеветей и позору. Благодарность знати самым выдающимся людям выражалась в казни, изгнании, предательстве и тюрьме. Вспомни Перикла, Фидия, Сократа, Платона, Фемистокла, Демосфена.